IBM. Крупнейший поставщик военной техники для Пентагона. Первая в мире по количеству выпускаемой электронной техники. Единственная корпорация США, не продающая за рубеж свои патенты. Заводы IBM функционируют в Бразилии, Колумбии, Англии, Бельгии, Испании, Голландии, Италии, Франции. Индии, Мексике, ныне и в ФРГ. Станции обслуживания ИБМ работают в 70 городах США. Свыше 200 станций и центров открыты в большинстве стран мира. Оборот около 2 миллиардов долларов. Акционерный капитал около 2 миллиардов долларов. Чистая прибыль около 200 миллионов долларов. На заводах ИБМ и в научных центрах работают более полутора тысяч человек. Стандарт Oil of New Jersey. Крупнейшая нефтяная монополия в мире. Контролирует 64 нефтеперерабатывающих завода в 29 странах мира. Поставщик горючего для Пентагона. Ей принадлежат трубопроводы длиной в 60 тысяч километров при пропускной способности в 250 миллионов тонн нефти. представительство корпорации есть практически во всем мире, ныне и в ФРГ. Акционерный капитал около полутора миллиардов долларов. Оборот 9. Активы 11 миллиардов, в том числе за границей 5 миллиардов. Основной капитал 11 миллиардов, чистая прибыль 840 миллионов. Из них 500 миллионов получены по эксплуатации нефтеносных месторождений за границами США. Боинг. Крупнейшая монополия по производству самолетов для Пентагона, гражданской авиации и вертолетов. Ныне прочитываются связи с концерном Мистер Шмидт. Наоборот, более полутораста миллиарда долларов. First City National Bank Включает в свое управление представители корпораций Boeing, IBM, Anaconda, Standard Oil, имеет около 200 отделений в Панаме, Гондурасе, Пуэрто-Рико, Чили, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Доминиканской Республике, Франции, Швейцарии, Бельгии, Гонконге. Активы составляют около 7 миллиардов долларов. работает более чем с 500 тысяч мелких вкладчиков и заемщиков. Активно скупают акции иностранных компаний, в том числе ФРГ. Из такого рода справки, именно статистическими данными, пристало оперировать, когда речь идет о бизнесе, Всяческие эпитеты только мешают делу. Девальвируя правду с оскорбительными выпадами пропагандистского плана, явствует, что люди, отвечавшие за финансирование промышленности, за производство авиации, электротехники, стали, танков, средств, связи, орудий, то есть представлявшие военно-промышленный комплекс, не могли не собраться навстречу предложенных Даллесцам, чтобы выработать единую концепцию действий, обменявшись мнением о том, что происходит в мире. Логика борьбы в равной мере присуща тому, кто плавит сталь, и тому, кто вкладывает деньги в ее выплавку. Тому, кто ведет лайнер в небе, и тому, кому он принадлежит. Взаимоисключаемость интересов должна быть снивелирована арбитром, то есть администрацией. В равной же мере это требование распространяется и на внешнеполитический аспект проблемы. Безнадежной защиты интересов корпораций со стороны Белого дома нет и не может быть роста, ни выпуска продукции, ни количества скупленного золота в сейфах банков ни новейших патентов на новую технологию, спрятанных в бронированные охранилища корпораций. Логика такого рода борьбы предполагает мобильность и твердость. Лучшей формой защиты в определенных ситуациях может и должно быть нападение. Силы и средств для этого достаточно. Дело за организационным осмыслением, «Нового этапа развития мира. Даллес к нему готов. Корпорации дали ему на это карт-бланш. Настало время от размышлений переходить к конкретным делам. Опоздавший проигрывает».